Глава 15. Игорь Аникеев. Кот. С клавишником сектора газа Игорем Аникеевым мы встретились в ресторане «Лагуна», который находится в северном спальном районе Воронежа, который, в свою очередь, ничем не отличается от спального района Митино или Зюзино. Собственно, «Лагуна» — это даже не ресторан, а так, обыкновенная забегаловка. Стекляшка, отчаянно пытающаяся навести аристократический имидж на прошлые пивнушки. Одним из таких способов – живые музыканты, играющие для услады слуха посетителей. Репертуар тоже как бы аристократический, никакого Владимирского Централа и ему подобного шансона. Только вещи из «Стинга», «Мадонны», «Бэкстрит Бойс», да еще суперхит Мадам Брошкина, который по десять раз за вечер исполняют местная ресторанная Примадонна, фамилию, кое я не уточнил. А подыгрывает ей сейчас на клавишах Игорь Аникеев, о славном секторовском прошлом которого тут мало кто догадывается. В другом месте встретиться с котом практически невозможно. По вечерам у него работа в ресторане с семи вечера до двух ночи. Утром он отсыпается, а днем сидит дома, помогает жене и возится с десятимесячной дочкой Олесей. Имя Олеся пишется через «О», любит подчеркивать Игорь, улыбаясь как чеширский кот. И вот, сделав перерыв, кот заказал себе чашку чая с лимоном, и подсел за столик, где я пил пиво. Пиво и другие алкогольные напитки я уже давно не пью. Все, отпил свое. А сейчас только чай. Прикольная вещь, кстати. А что касается ресторана, так я в ресторанах играть начинал. Вообще-то я духовик, закончил музыкальное училище по классу Габоя. А в детстве играл на барабанах. У меня отец профессиональный музыкант, барабанщик. Он меня с малолетства за барабанную установку сажал. А потом уж я сам на клавиши переориентировался. А первый раз я попал в кабак в 15 лет. Ну, в смысле, в качестве музыканта. Играл по разным кабакам, в Воронеже, в «Россиянке». Помнишь, такое модное джаз-кафе было? В «Ладе», в «Славянском» на свадьбах. Потом ушел в армию. А как пришел, устроился в Воронежскую филармонию в ансамбль «Серебряные струны». Потом, в 1987 году, на полгода уехал в Абхазию, колымить по тамошним кабакам. Из Абхазии я вернулся в Москву, и меня взяли работать в популярный тогда ансамбль лейси песня». Оттуда я ушел через год и стал работать с Ольгой Зарубиной. Певица такая была, помнишь? У нее, кстати, я и познакомился с Сережей Тупикиным с которым мы потом организовали группу «Поезд номер двадцать шесть». Тупикин, кстати, тогда пил умеренно, но все равно в нем чувствовалось что-то такое. Ну, не знаю, как сказать. Что-то такое, что ведет человека вниз. Ну, ладно, не о Тупике не речь. Вот потом я работал с Ласковым Маем. С Шатуновым объездил полстраны, там же, кстати, и Дельцов работал. Из мая я ушел в компонирующий состав Володи Преснова. Преснякова, то бишь. Вот. А потом... Меня это все просто достало. Ну, ты представь себе. За неделю мы с Шатуновым по 18 концертов давали. То есть по 3 концерта в день. Конечно, все это дело шло под фанеру, но и с ней устаешь. Кстати, и сектор так работал. Как конвейер. Только живьем. Хотя сейчас думаешь... Тогда другие времена для шоу-бизнеса были. Народ на кого угодно валом шел. Вот и с начала девяностых я сидел себе в студии, потихонечку работал. Работал. И в студии «Мир», с которой тогда московская история сектора и началась. Студийная работа мне всегда больше по душе была. Сидишь себе за пультом, все спокойно. И, кстати, если бы тогда меня Юрка не попросил бы, и я бы ни за что не вернулся на сцену. А в девяносто пятом я вообще свалил из Москвы обратно в Воронеж. Не всем же в Москве жить. Я просто не люблю этот город. Вот в Питер я бы уехал, а в Москву нет. И, кстати, когда я вернулся в Воронеж, уже как музыкант концертного состава «Сектора газа», то снова пошел работать в рестораны. В той же лагуне работал в перерывах между гастролями. Нужно же чем-то заниматься. Да и деньги лишние не помешают. Это он Юрка мог целыми днями ни хрена не делать. Но знаешь, работа в ресторанах мне никогда особенно не нравилась. Есть свой кайф в работе на огромной сцене. Есть кайф и в студийной работе. А в ресторане какой кайф? Так, деньги заработать. А вот что касается сектора газа. За Юркиным творчеством я следил с самых первых дней, когда газ только появился в Москве. Услышал записи, подошел к Дельцову в студии «Мир» при гостинице «Орленок» и спросил, что это за группа такая. Попросил познакомить. Ничего, оказались ребят. И хотя я в газ, как постоянный музыкант, пришел только после ухода Ушакова, я с ними и до этого иногда играл. То за Якушева на ударных, то за пультом. А в девяносто пятом Юрка позвал меня в коллектив. У меня-то вообще сложная ситуация была юра мне друг и ушаков на место которого я шел тоже друг короче не очень приятная ситуация оказалась я сначала отнекился но потом юра меня уговорил вот хоть кто то и говорит что мол в газе музыки нет но мне нравилось юркины вещи играть юрка каким то своим чутьем чуял что именно нужно играть он часто приносил какую то кассету и говорил Вот, мужики, послушайте. Так сможете сыграть? Помнишь песню одну с альбома Наркологический университет миллионов. Он нам тогда кассету турецкую притащил и попросил музыку снять один в один. А иногда и сам не знал, что ему нужно. Сидели, пробовали. Юрка слушает: "Нет, не то". Потом сам становился к клавишам, говорил: "Блядь, Научились тут в музыкальных училищах. Одним пальцем сыграет какой-то собачий вальс и говорит «Во, блядь, так надо!». А поклонникам все нравилось. Ведь по большому счету Юра Хой не музыкант. И не певец тоже по большому счету. И если уж брать совсем большой счет, Юра Хой и на поэт не тянет. А вот в совокупности все выходило классно. То есть по отдельности он никто и ничто, а все вместе гений. Куда не приедем, — поклонники кричат, — мужики, вы лучше всех, вы бест, равных вам нет, кроме вас нам никого не нужно. А почему так получалось? Наверное, потому что Юра, как автор, никогда не терял свою самобытность, самость своей. Он никогда не старался никому подражать, никогда не хотел на кого-то походить. Да, он тырил чужие мелодии, но... Именно что он их даже по-своему тырил, без претензий на свой полет мысли. Если тырил, то делал из этого пародию, как, например, из «Red Hot Chili Peppers» в сказке. И еще Юрка никогда не слушал чужих советов. Нет, конечно, он мог спросить советов, выслушивал все, что ему говорили, но всегда поступал по-своему. И такое происходило, кстати, не только в области музыки. вообще На все заморочки, которые происходили с сектором, ответ нужно искать у Юрца. Только он один знает, почему то или иное происходило. Потому что весь сектор газа от начала до конца был замыслом одного только Юры Хоя. Вот, например, только один Юра мог определить, в каком стиле мы играли. Сначала было определение «панк-рок-жлоб-группа». А Юра свою музыку вообще никак не определял Говорил, что это все рок. Да, что рок — это однозначно. Но какой? Последнее время это был тяжелый рок. Я, кстати, из-за этой тяжести и последний альбом «Восставшие из ада» не могу слушать. Депрессивный он какой-то. Тоску печаль наводит. Да и с мистикой у Юрки вышел какой-то перебор. Нет, конечно, у нас и раньше полно было этих Юркиных любимчиков-мертвецов с вампирами. Но раньше к этой нечисти другое отношение было. Так, по приколу посмеялись, а в последнем альбоме все так серьезно пошло. Такой потусторонний загруз. Я вообще не думаю, что Юрка серьезно этим мистицизмом увлекался. Да, конечно, у него была огромная коллекция видеофильмов с ужастиками. Он всего Кинга перечитал по несколько раз. Но, на мой взгляд, все это для него было как источник вдохновения для своих песен. Мне больше нравились Юркины вещи веселые в народном духе. Ведь есть песни, которые на ту же Матаню похожи по мелодике, по духу. Вот эти песни мне нравились. Они, как мне кажется, на самого Юрку похожи. Он такой же был простой, добрый, открытый. Мне Юрки сейчас часто не хватает. Вот не проходит и дня, чтобы я его не вспомнил. Знаешь, вот сижу, задумываюсь о чём-то а перед глазами лицо Юркина встает, как будто мне чего-то сказать хочет. Да. Знаешь, после похорон ко мне его жена Галя подошла и говорит, «Игорь, мне всегда Юра говорил, что у него два корифана остались. Игорь да Вадик Глухов. И говорил, что если меня не будет, то чтоб я к вам всегда обращалась». Но дело не в этом. Вот у меня четыре года назад умерла сестра, а мы были на гастролях. Так Юра, ни слова не говоря, дал мне тысячу долларов и сказал, езжай. А о гастролях не думай, сами справимся. Ну или другой случай был. У Оли мать умерла. Юра ее сам хоронил, сам поминки устраивал. Он вообще к Коле как к дочери относился. Он же пытался ее бросить. Однажды вызвал нас и попросил срочно перевезти его вещи домой в Воронеж. Ну, мы за одну ночь на двух машинах все перевезли в Воронеж. А Юрка через две недели сбежал обратно к Оле. Пришлось вещи обратно везти. Приехали, спрашиваем. — Ну, ты что? А он... — Мужики, ну, не могу я вот так ее бросить. Короче, махнули мы рукой, блин, решай сам. Ну, а потом выяснилось... Чем эта воля его приворожила? Сам понимаешь, чем. Когда все эти истории с герочем вылезли наружу, мы стали Юрку уговаривать бросить это дело, лечь в больницу. Он сначала вроде бы послушал, но потом... Короче, он нас обманывать стал. Я-то всегда понимал по глазам, выпил он или дозу принял. А так, по жизни он нормальным мужиком был, добрым, но без этого слюнявого сюсюканья. Мог быть, конечно, и злым по настроению, но вот агрессивным он никогда не был, это факт. И что характерно, без этой звездной болезни. Да, он вообще к славе никогда особо не стремился. В смысле, не хотел, чтобы его на улице узнавали, фанаты там приставали. Он хотел нормально жить. А на самом деле Хой был настоящей звездой. Собирал такие стадионы, которые нашим попсовикам никогда не снились. Вот, например, прошлой осенью мы выступали под Вильнюсом, ну, в городке, где холодильники делают. А там был, короче, какой-то праздник, и они по этому случаю устроили рок-фестиваль. Я не знаю, сколько человек было. Тысяч сто, наверное. Перед нами выступали «Бэтбойс Блю», «Суперзвезды». А толпа орала «Сектор газа давай» или когда мы выступали на рок-саммере в Таллине. Там грандиозный фестиваль был, куча групп, и все строго соблюдали регламент, играть по часу. Вот. А в это время на соседней сцене настраивалась другая команда. И так по очереди без перерыва кто-то играл. Вот мы играем, а на соседней сцене готовились «Эмпипл». А нас публика задержала еще почти на час. Так выступление импипл чуть вообще не сорвалось. Или взять наше последнее турне по Германии. Нам обещали, что мы поедем с сольными гастролями, а на месте оказалось, что нас опять в солянку запихнули. Там кроме газа были кометов, Ника какая-то там, Академия. Короче, много этих попсовиков было. Всех уж не упомнишь, Понимаешь? Эти звездюки типа Метова, они там в Германии никому нафиг не нужны. Ну, они собрали солянку, а народ все равно их прокидывает. Вот тогда они и решили позвать сектор газа. Народ-то валит на нас, а бабки от концертов между всеми делились. Но самые запоминающиеся гастроли у нас были на Дальнем Востоке. Юра заехал в Благовещенск, он в этом городе в армии служил. Заглянули в его родную часть. Ну, там, конечно, старых офицеров уже не осталось, его казарма вообще заколоченная стоит. Армию-то у нас сокращают. Вот. Офицеры его по части провели, даже майора с полковниками выправку держали. Им по кайфу было, что сам Хой у них когда-то служил. Мы, короче, концерт дали, а потом зависли в этом Благовещенске на целую неделю. Там, понимаешь ли... Погода нелётная была, то ли вообще самолётов не было. Короче, ждали мы самолёт целую неделю, а всё это время мы привели в китайском ресторане. Там у них на крыше гостиницы был китайский ресторан, хозяин которого был преданным фанатом газа. Он, когда увидел живого Хоя, чуть от радости не умер и каждый день таскал нас в этот ресторан, чуть ли не насильно кормил. На халяву, разумеется. вот представляешь Девять часов утра, мы с перепою просыпаемся, а хозяин нас уже в ресторан тащит. Завтракать пора. И понеслось гуляние до самого вечера. Когда мы уезжали, мне, блин, уже эти креветки с водорослями поперек горла стояли. Еще изо всех гастрольных радостей я лично запомнил фокусы Дельцова, когда он нас привозил на вокзал за минуту до отхода поезда. Не, ну ты представь, у меня аппарат весит двадцати килограммов. Плюс сумка с вещами. У Глухова гитара и вещи. У Хоя вещи там. Аппаратура разная. А до отхода поезда несколько секунд. И вот мы со всей своей тяжестью бежим к вагону. У нас даже такой уговор был. Прыгаем в любой вагон. Кто первый запрыгнул, тот дергает стоп-кран. Ну и Германия, само собой, тоже запомнилась. Вот помню, приехали мы во Франкфурт. А там нас... Поселили в какую-то совершенно отстойную гостиницу. Выходишь, а перед входом совершенно открыто продают крек и героин. Наркоманы свободно колются. Тут же. И проститутки, и братки местные. Полный набор, короче. Ну, мы на второй день попросили нас переселить. И нам дали тихую гостиницу в пригороде. Лес. Бабочки летают. Правда... Юрке германии не понравилась. Говорит, скучная страна. Не знаю, может, он и прав. Ну, в том, что там народ дисциплинированный, и там все занимаются своим делом, а ты им да лампочки. Но мне Германия понравилась. Честное слово, я бы туда переехал, работал бы там. Кстати, и Юрка после последней поездки тоже стал подумывать о переезде за границу. Хотя для него больше бы подошел какой-нибудь тропический остров. Он мечтал жить на таком острове, в бунгало, купаться, сочинять песни. Но, думаю, вряд ли там у него песни такие же стоящие получились бы. Потому что сила газа была в правде жизни. Вот если бы у Юрки не было бы такого жизненного опыта, если бы он не работал грузчиком, гаишником, то и из сектора газа ничего бы не вышло. А после Германии... Должен был вообще начаться новый подъем группы. Мы задумывали записать двойной концертный альбом. У нас звук стал очень приличным. Юра задумал о возвращении в стиль панка. Ты же знаешь, что именно панк-рок принес группе популярность. Вот и с новым панк-роковым альбомом должен был начаться новый подъем группы. Нашлись даже крутые инвесторы. Как мне говорили, они в свое время в Муми немалые деньги вложили. Помогли им подняться. А теперь, мол, нами заинтересовались. Решили спонсировать. Юрик подумывал и о возвращении в группу второго гитариста. Он Игорька Кущего хотел вернуть. Вообще, много предложений было, идей, проектов. Жаль, что все так нелепо получилось. Просто нелепо.